Дальше Шей говорит Баракал Аффикум. У вас есть носка, Баркалуфикум, под номер 10, внизу в самом странице 21. Аль-хадим. То есть иногда у тебя пришло, как точно так же, как пришло у тебя в аккиди тахауи, слово хадим. Слово хадим не является именем, именем или атрибутом Всевышнего Аллаха Субхану. То есть Аллах Субхану не описался ни в Куране, ни в Суньне, словом Хадим. Однако Джама иногда употребляет слово «кадим». И поэтому у вас снова написано «кадим люгатан мута аль лагарьи». Почему? То есть Аллах, если в языковом значении ты используешь слово «кадим», нельзя описывать. Потому что «кадим» у тебя переводится не старый, не древний. А «кадим» переводится как «предшествующий». То есть вещь, которая предшествует другой вещи, называется как «кадим». А мы, допустим, кто-то переводил «кадим», и думает, видите, опять языковое значение «рабсуиска», «тонкость». Кадим не значит древний, нет. Кадим предшествующий. То есть то, что было до этого, называется как кадим. Но салифы, когда используют слово кадим, они имеют в виду, что? Азали. То есть вечный. Не в языковом значении, а как будто я мусталах. То есть терминология. В смысле? Азали. Как у вас написано? Аль-Кадим люгат-мутакадима лягарихи, илля анахустам, алюфиха Ля, то есть в отношении священ Аллаха бимана, азали. Мин сифатилляхи тааля аннаху Сноска номер один, то есть самая верх страница у вас. Каляму ллахи нау хадису лахад. Уляма салифа говорят такие слова, что слова Аллах Спанталь, нау, то есть э, древний или старый вид у него, хадису лахад, новые единицы. Тай. Откуда уляма говорят такие слова? Перед тем, как хватило слова, мы иногда видим, уляма салиф говорят такие слова, которые ни Куран, ни Сунна не говорят в отношении имена и атрибута Всевышнего Аллаха споняталя. То есть подобно этому выражению хадиму нау хадисулаха или подобно выражениям анналлаха байну на Аллах отделен от своих созданий. В Коране и в Суне не пришло у тебя сыфача баин. Так почему, откуда они начали это использовать? Уляма говорят, что они начали это использовать именно только в тех местах, когда Кану Яруддуна Аллаху Батль, когда они отвечали тем людям, то есть, которые отошли от пути Отошли от у Джама. И поэтому, чтобы до них донести, чтобы им стало понятно, они использовали вот эту терминологию. И, например, когда они сказали, когда сказали, ах, то, что фикули макан?» улямаска сказали, бля, бальхуабай, -мин он минхальтый, он отделен от своих созданий, потому что он Аллах возвысился на троном. То есть трон это у тебя последний махлюк, трон это у тебя последний махлюк, Аллах Спантале возвысился, как не представляй, как не представляй. Еще раз говорю, как не представляй бароклофик. И поэтому улемака когда сказали: "Калям Аллах слова Всевышнего Аллах Субхана тааля, Кадим Что они имели в виду? Здесь вот написано теологическом смысле, Кадим он нау, ай анна Аллаха лям язаль ва ля язаль мутакалляман, ляйса каляман хаджисан минху бада лям якун». То есть Кадим нау то, что древний вид или старый вид или же вечный вид, Кадим нау как вечный вид, что они имеют в виду, то, что Аллах Субхана говорил и говорит и всегда описан сифатом калям. То есть не было так, чтобы Аллах не говорил, а потом начал говорить. И вспомните, на прошлом или прошлом уроке мы говорили, приводя пример, немого. Говорили, вот этот человек говорит, а этот человек не мой про двух людей. Вот этот не мой. Что значит немой? Никогда не разговаривать. А этот человек говорит, не немой. не мой. Не не мой, говорящий. То есть когда мы говорим говорящий, то есть он 24 часа в часы говорит, и уже написано написан атрибутом каким, то, что он говорящий, то, что он не является немым. У Аллах лучше, чем все эти примеры. Второй, анна ахадуль калям, что значит хадисуль то есть единицы его слов являются новыми. Ай калям муайян, то есть если мы конкретное слово возьмем, аль махсус, то есть хадисун, он является новым. Ли аннахуму талликун потому что он связан с желанием Всевышнего Аллаха, ма такалям ша ата ва когда захочет, говорит, когда захочет и что захочет, то есть Всевышний Аллах, Субханал таля описан тем, что он разговаривает. Это у тебя описание его, сейфат, какой? Кадим, Азали, вечный. А что касается Кур'ана? Кур'ан это у тебя что? Просто Калям или же Хадисуль Калям, то есть Ахадуль Калям. Единица слова, правильно же? Одна из частей его слова. То есть у него же много о чем говорит Всевышний Аллах. Допустим, знаете, что Всевышний Аллах, все создания, все что происходит, любое создание на земле, наши действия даже, все это бывает только через слово Кун. Как сказал Всевышний Аллах Смотрент, Инна Мамругу, ма Изарада Шайна, ан-якуля, аля укун, поистине Всевышний дело у него такое. Если он что-то захочет, скажет, ему будь и оно появляется. Вот я сделал вот так вот, видите, вот рукой вот так. Это мое действие или не мое действие? Вот это мое действие. И вот это мое действие, я являюсь созданием Всевышнего Аллаха. поэтому все мои действия являются созданием Всевышнего Аллаха. Как я сказал Всевышний Аллах Смотрю, Аллах халяка, кумама, Аллах создал ваше то, что вы делаете. И я вот это не сделал только после того, как Всевышний Аллах сказал кун. Будьте, оно стало. Это вот смысл. То есть, калям лаи нау ва хадису В сноске у вас. Манша мин Всевышний Аллах. То есть, кого захочет делает так, что он слышит слова Всевышнего Аллаха. Самиаау Муса. То есть, Муса, алейсаляму. Слышал слова Всевышнего Аллах, как сказал Всевышний Аллах Сантали, Кура, ахтартукафастами лима юха. И я выбрал тебя, поэтому слушай, что я тебе скажу. Самияху мусалям, ингу минвари у вас это. То есть не было никакого посредника. А сам яху Джибриль, также слышал, Джибрил алиссалям, как сказал Всевышний Аллах Санталякуль, насзалягу, рух ль куду скажи, не спаслал тебе коран или спустился тебе с Кураном, Джибрил аллиссалям, услышал от Аллаха и не зашел тебе с этим коран и также некоторые ангелы слышают голос Всевышнего, Аллаху, и Всевышнего, Аллаху, и говорит, Всевышнего Аллах Спанталь, разговор Свышни Аллах Спанта, как сказал Всевышний Аллах, хакка То есть ангелы друг друга что сказал ваш Господь? И те ангелы, которые слышали, Слава Всевышний Аллаха, Суспангу сказал истину. Вахуаля ли также некоторые посланники, из них Мухаммад, саллаху Аллах وسلم, разговаривал с Мухаммадом, саллаху славям. Во время исра у Аль-Ми И также у тебя люди у Джанна услышат слова Всевышнего Аллаху, как пришел в хадисе на аль худари то, что Пророкусалсам сказал, о том что Якулю Аллаху джанна, Всевышний Аллах обратится к людям, которые будут в раю. Яхлля джанна, обитатели рая, руббана. То есть мы перед тобой. То есть истиджаба, там бада, истиджаб. Хадис Мутафкунали, то есть приведен в у муслима. То есть, значит, мы поняли, что Аллах Субханта описан атрибутом каким? То, что он разговаривает с Субхану Алталя. И то, что кто его захочет, Всевышний Аллах, того он сделал так, что он слышит слова Всевышнего Аллах Субханта. Всевышний Аллах будет разговаривать с верующим на том свете, как мы ввели хадис Абу Саид Аль-Худари, ойюкальмуна. И также они будут разговаривать с Аллахом, Субхана Алталя. То есть представьте просто вот в голове атрибут калям, Если я сейчас кому-нибудь скажу, допустим, ну, представьте, шейх Альбани живой. Я скажу, э у меня после Магриба встреча с шейх Альбани. Кто хочет с шейх Альбани поговорить? Все, а, -а, а так или не так? Шейх Альбани с ним поговорить, послушать, даже просто послушать его слова. Сухан, так или не так? Сразу всей толпой пойдем, правильно, не правильно. Перебьем друг друга за места, наверное, чтобы послушать шейх Альбани. Какого-нибудь большого алима. А ты представьте, Всевышний Аллах, смотри, ты с ним будешь разговаривать. Субханаллах. Будешь один на один с Аллахом, Субхану Аллаха. Не будет ни переводчика никого. Вот так Всевышний Аллах Субхану Алтариста будет разговаривать. Субханаллаху позволят они, они будут посещать его. Аллаху, Муса Всевышний Аллах разговаривал с Мусой разговором. Окалисубхана, Я Калями. О Мусай, Я избрал Тебя среди людей, то есть своим посланием, и тем, что буду разговаривать с Тобой. Мингом, то есть я говоря о посланниках, из этих посланниках, Манкалям Аллаху, с кем разговаривал Аллах. Окалисубхана, Увама, Кенна, Ливешари. И не то есть... И не было так. То есть, ли ан юкали Аллах не разговаривал с кем-то из людей, кроме как, и перечисляет пути, Илля вахьян. кроме как знамением. То есть знамением здесь подразумевается что сон. То есть, когда мы знаем, что пророки, когда спят, и Аллах спонтанно не посылает ему знамение, то есть во сне он что-то видит, что это истина. Или ла вахен. Аллах или за хиджабом, как бы так было. Муса, же пророк Мухаммад Саласам разговаривал с Рау Мирач, сказали, ара-айта Роббак видел Господь, он сказал, Нурун, кайфа ара, свет, как я его увижу, то есть свет чего? Свет хиджаба Всевышнего Аллаха Тааля. Также Всевышний Аллах Субхану, говорит, Фалям маата, Нудия Я Муса, и когда пришел, то есть был Гос Нудия Я Муса, позвали, о Муса, Инни Анароббук, поистине я твой Господь. То есть Муса Ассам, чьи слова слышал? Аллаха. Кто может сказать, «Инни не Анароббук, поистине я твой Господь. Аллах же так может сказать, не так, а не как говорит, это говорит, дерево говорило. Аллах создал в нем слово. Дет дерево скажет, Ин не анароббук, лахал алякувати. Ухаллаху спана таля, инна ни аналлах, поистине я Аллах. «Ля илла, илла. Нет достойного никого, кроме меня. «Фаабудни, поэтому поклоняйся мне. Ва гайру джайзин, хаза гайру вот так шейхаб нахуй говорит. И невозможно, чтобы кто-то, кроме Аллаха, такие бы слова говорил. То есть к чему это он говорит, как мы сказали, потому что Маатазилит и Джахмит и Ашарит говорят, что это не слова Аллаха, субхану и т.е. были. «Ва каля Абдуллах ибнум Асауд, сказал Абдуллах ибнум Асауд, «Изата калям Аллаху би вахин самия саута вахлю сама». Если Всевышний Аллах говорит о знамении, слышат его голос те, кто находится на небе. «Варувия залика аниннабии», саллаллаху алисалям. Это передается от пророка, саллаллаху алисаляму. У вас есть носка на 21 странице под номером 9. Маукуф, Маукуф. То есть, когда у нас бывают виды хадисов, то, что передается от пророка, саллаллаху алейхи салим у нас называется марфо. То, что передается от сподвижников, называется мауков. То, что передается от табиинов и тех, кто после них, называется макту. И вот улема иногда говорят, что у тебя есть хадис мауков, то есть передается сподвижник, однако говорит хукмугу Его хуком, как будто это пророк сказал. Когда у вас носки написано, Маукуф лике уалякинна хукму марфу То есть вот этот хадис, то есть Ибн Масуд, смотрите, Ибн Масуд, о чем сказал? Когда Аллах говорит, его слышит тот, кто на небесах. Уляма говорит, хоть это из исподвижнее говорят, но считает, что как будто это пророк сказал. Почему? хаби у вас написано здесь, есть исподвижник, говорит, ан амрин, мин умуриль мустакбаль, о чем-то будущем. То есть будет будущем так и так, и так. Ау Умур ил или говорит о чем-то скрытом, то есть о рае, об аде, о том, что творится на непсах и так далее, смело говорит, что это Пророк сказал. Почему? Гайби Ляйса ли альмаджаль Потому что Пророк и сподвижники и может сказать, мечт, я думаю, я считаю. То есть откуда Ибн Масуд может узнать о том, что когда Аллах говорит, аглю сама его слышит? Только от Пророка Саусам, так или не так? Поэтому подобные хадисы говорят, хоть он и Мауков, то есть, хоть это исподвижнее говорить, но и Вахуком Марфу. Дальше. «Уау Абдуллах ибн Уназь, они набит салл Аллаху, салям аннахукаль». То есть, Абдуллах ибн Уназь передает это к православу сау что он сказал «Яхшурулллаху аль-Халяйта, йоми л-тыяму, гуратан, хуфатан, гурлен, бухман». «Аллах воскресит создание в судный день голыми, босыми, гурлен, необрезанными, бухман». То есть, ничего с ними не будет бухман, я не махум шай, ничего с ними не будет. Хаю надиям бисаутин, обратиться к ним голосом. Ясмау гунбаут будет слышать тот, кто находится далеко, ка ма ясмау ман Так же как будет слышать голос тот, кто будет близко. Аналь малик, ана дайян. Права хуа имату усташхара бухари то есть передали это имамы и также это привел нам Бухари. Уфибад аль также пришло в некоторых хасарах, Анна Муса алейхи салям тара аннар нар в ту ночь, когда он увидел огонь, он испугался. Фафазиаминха, то есть огонь его испугал. Фанадахуробуй. К нему обратился его Господь. Я муса. О муса. Фаджабасарен, истинасен, Биссаути, он сразу же ответил, то есть услышал голос Вахаля Лябайка лябай. То есть лябайка лябайка, это воровназли стиджаба там бада стиджаб. То есть как отвечаю, отвечает тело, слушай, слушай, асмаусалтака валя рамаканак. Я слышу твой голос и не вижу тебя. Хаайна антах держатый, факалля анафауха, я сверху, ваа амамак, и перед тобой, ван яминик и справа тебя, уан шамалик, и слева тебя фалиман на хази си фалятанбари илля лилля итальян. И понял, что эти могут быть описаны только Всевышний Аллах Субхану Аляхуаля казали анта я Он сказал такой Ты мой Господь Фаафаляму касма амкаляму Расулик Я слышу твои слова или же слова твоего посланника Халя баль калям я муса То есть многих из вас сейчас может быть испугали слова муса Мусам или слова в этом Асаре, что Я над тобой и я перед тобой и я справа от тебя и слева Говорю Ты нам уже два часа тут мозги пудришь Говоришь что Аллах вверху, вот пожалуйста Во-первых, это именно яд То есть этот асар является из того, что передали Бану Исраиль. Поэтому то, что передают Бану Исраиль, не является худжа. Раз. Во-вторых, даже если мы возьмем это худжа, то это худжа у нас Барак является чем? Мохком или Муташабе? А, Муташабе. Если это является муташабих, вернем его к мохкам. Точно так же, как у тебя аят. Ты, когда читаешь в Куране, Он с вами, где бы вы ни были, как ты его понимаешь? То, что Аллах с нами вместе, или то, что Аллах на небесах? Возвращаясь к мух, то есть с нами, чем? Своим зрением, Субханаталим, своим слухом, своим знанием, Субханаталим. И поэтому, даже если ты увидел застрелият такие слова, ты должен понимать, то есть о чем А? Подращай. То есть возвращаешь к мохкаму, то, что здесь подразумевается в виду, что варклуффику, то, что там я и так это то, что Аллах говорит, и хата. Мы же знаем, валяй Хитуновича, то, Аллах Субтитры охватил все свои создания. Аллах субстанту Аллаху акбар Аллах больше всего, субханаталь. Поэтому, когда мы справа, слева и так далее, это называется Бимана хата. Или же верни смысл, я справа, слева своим знанием, то есть я вижу тебя, слышу тебя своим знанием. Но изначально, мы сказали, это Исрелият в не берется. Даже если ты хочешь долю брать, подходи к нему именно с такой стороны, что это Муташабах, верни его к чему? К мохкому, кому лоуфикум. Видите, когда у тебя кавайд есть, легко даже с Исрелиятами разговаривать. Видишь, как? Легко. Вообще легко с ними разговаривать.